Шестнадцатая. Илья. Сложно после ухода Вари вникать в рабочие вопросы и запоминать, какие поставщики надежнее и сколько я должен рассчитывать продуктов на день, чтобы не выбрасывать испорченное. Сестра меня сама позвала ради этого, а теперь ей ни до чего, кроме выяснений подробностей. Только начинаем настраиваться на серьезное и смотреть на ноутбуки программы, снова и снова сбиваемся. «Нет, но ты мне все таки скажи, почему Варя выглядела поначалу обиженной? Ты ей уже изменял или что?» «Такой изменишь», — хмыкаю я. «Ты ее видела. Везде меня найдет и другим не отдаст». Сестра чешет задумчиво лоб, листает файлы в ноутбуке. На меня поднимает глаза с осуждением. Варя все таки терпеливая. Терпеть тебя, бороться за любовь — это сколько же нервов надо потратить. Сочувствую твоей девушке. Нормально, да? Этой вредине еще и сочувствуют. Прибежала, набросилась, а я виноват. Даша, вообще-то я твой брат. В том-то и дело. «Я знаю тебя», — с жаром перебивает сестрица. «На прошлой неделе с блондинкой заходил в наш ресторан. Оказывается, у тебя была уже девушка. Возьмись за ум. Варя так долго не выдержит». «Ладно, ладно. Уже берусь». «Понимаю, что ничего не утаить от моей семейки. Проще иногда согласиться». «Давай дальше. Куда мне звонить для пополнения молочных продуктов?» «Аварию ты привезешь на знакомство с родителями?» «О, ёпрст!» Из меня вырывается мучительный стон. «Куда нам спешить? Успею еще. «И она же, ты видела какая, с большими заскоками!» «У тебя не меньше наберется. Сестра тут же становится на сторону хитрой заразы. Девушка расстроилась, волновалась, хотела казаться убедительной. Потом немного адекватнее общалась и хотя бы не корчила из себя невесть что. Ну и внешне, Варя, не выглядит как оторва или та, что в погоне за парнями с деньгами. Простая девчонка, с бойким характером и желанием тебя, дурака, сделать лучше. Угу. Ну да, конечно. Я скоро с катушек слечу из-за таких улучшений. Лично я понял так. Мелкая вредина мстит за конюшню. Надо же. Выследила и хотела подставить. И хватило же ума. Впрочем, вышло мне только на пользу. Теперь будет надежная отмазка, в случае чего скажу, что Варе нужна моя помощь. Вы же хотели, чтобы я завел себе такую хорошую и милую, но ну вот она без меня не справляется. Неудобно получается перед другом, как бы обманом присвоил для родни его девушку. Но это же временно. Значит ничего. По поводу Вари тоже неизгладимый осадок. Я гоню из мыслей вредину, а она меня сама находит. Приезжаю Коле в универ отдать замену телефону, который, по ее словам, утопила из ревности Варя, и там еще получаю в лицо капучино. Все признаки того, что сочувствовать нужно именно мне. Так, ну смотри, ты вносишь в эту таблицу количество. Илья. «Ты смотришь или ржешь? Даша машет у меня перед лицом ежедневником. «Смотрю я. Только начинай показывать заново». Ловлю себя на мысли, что опять вместо злости в итоге смеюсь. В голову лезут воспоминания, как она залетела, напала, как сидела со мной рядом потом, как ее обнимал, а девчонка возмущенно пыхтела. «Чудная она, Варя!» Но я знаю, что думать о ней должен не я, а другой. Варя — девушка друга. Но почему-то для меня головная боль. Частично с Дашей решили вопросы. Приехал Дима, муж сестры. Еще с ним поболтали немного. Теперь и он в курсе, что у меня появилась ревнивая девушка. Смотрю на часы. Пора выдвигаться на тренировку. Потом остальное. Заеду или буду звонить? Ставая поспешно, начинаю прощаться. Всем пока. Племяннику привет передавайте. Хорошо передадим. Но, Илья, не огорчай, пожалуйста, Варю. Сестра опять напоминает ее имя, да так, что я из рук роняю ключи от машины. Вот не повезло, что я к вам поздно заехал. Столько пропустил интересного, — жалеет Димон. А я, наклонившись за ключами, Уже их не слушаю. Рядом с моим брелоком валяется вещица точно не моя. Сестра ничего такого рода не носит, предпочитает более классические украшения. Поднимаю тонкий браслет, быстро определяя, что он серебряный. На браслете по брекушке висят в виде кошачьих лапок, замочек сломанный. Остальное все целое. Брат, ты собрался уходить или под стол переселиться? что нашел? Покажи». Сестра с мужем наклоняются ко мне. «Вот. Наверное, потеряли посетители. Показываю странную вещицу». Браслет переходит к Даше. Она его крутит и вертит со всех сторон. «Ну ты и внимательный, Илья. Хотя чего я? Все вы, мужики, такие». Мы с Димоном, не соглашаясь, возмущаемся, мол, «Как что?» то виноваты мужики. «Глядите! Здесь же надпись!» Даша тычет нам пальцем на гравировку, которая видна только если сдвинуть влево кошачьи лапки, а потом перевернуть. «Вареньки отба. Я сразу вспомнила, как твоя девушка высыпала содержимое сумки на стол. Браслет мог в тот момент незаметно свалиться как раз тебе под ноги. Бери и отдай. А еще лучше — Сначала зайди в ювелирную мастерскую. Мне кажется, что для вари важен этот браслет, если она его носит с собой. Забираю вещицу, обещая передать и еще множество советов мне в догонку от родственников. Они предлагают устроить для нас свидание, привести в гости к нам варю или позвать их всех к нам. В общем, выбегаю быстро с чужим браслетом в руке. По привычке ищу спорткар напротив кофейни. Его нет. Да, точно. Здесь же все места заняли еще до меня. Прохожу мимо магазинчика, и за деревом должна стоять моя машина. Опять не она. Или моя? Присматриваюсь к номерам. Значит, моя. Тогда какого чёрта? Капот и лобовое стекло присыпаны белой стружкой. Начало сентября. Не снег же это. Дотрагиваюсь до поверхности, а пальцы липнут. Повсюду разводы и мошек полно. В офигевшем состоянии оглядываюсь по сторонам в поисках идиотов и хватаюсь за ручку, чтобы залезть и проверить салон изнутри. «Твою мать! Еще и здесь отметились!» Отдергиваю пальцы, но поздно. Я взялся за что-то противное, мерзкое, когда отвлекался на проходящих двух подростков через дорогу, подумав, что это они. Нюхаю пальцы — это горчица. Вот спасибо, что хоть не дерьмо. Найду идиотов, и пощады не будет. Лично расправлюсь, достану из-под земли. Набираю по телефону Артема. Ты уже в раздевалке? — Подъезжаю к клубу. Буду через пять минут. Слушай, а ты не мог бы развернуться и поехать в другую сторону. Мне машину повредили. Не хочу, чтобы видели наши. В последнее время ей так стал любимой темой поржать. Ну, даешь. Кто ржал бы? удивленный голос у Долинского. Наоборот, давай командой приедем и разберемся. Что тебе сделали? Колеса пробили или выбили стекла? Э, только не говори, что кувалды прошлись по металлу. Жалко, отличная тачка была. «Смешного ничего. Я бы горевал». «Нет, тут не то. Другого рода повреждения. Скажем так, хотели подшутить или унизить меня?» По телефону не хочется описывать. «Встречаемся возле заброшенной автомойки. Я оставлю там спорткар и пересяду к тебе. К знакомым в автомойку не поеду». Артём больше вопросов не задает. Сам предлагает место, где можно тайно машину помыть. Где искать отмороженных гадов — первая проблема. Сколько получать от тренера за опоздание — Еще одна будет проблема потом. Хм, на вывеску продуктового магазина смотрю. Прячу за спину руку в горчице и захожу в зал. Распрашиваю о наборе «Кола, стружка кокоса, горчица». Кассир делает вид, что сильно задумалась. Помогаю денежными купюрами. Вдруг поможет и вспомниться. Все, что вы назвали, покупали две девушки». Деньги помогают улучшить память кассира, и она подробно описывает покупательниц. «Я понимаю, кто скоро получит. Совпадения быть не может. Ловкая зараза после кофейни хотела расправы, Обещала мне сделать подарок, и вот он, сделала. Да еще и с подружкой работала. Ну все, я больше не хочу ее забывать. Пока сама не попросит разрешения вымыть мою пострадавшую тачку, принося миллион извинений, пусть пощада не ждет, и браслета на свой не увидит. Всю дорогу до автомойки к спортклубу Артем хохотал как невменяемый. А я зубами скрипел и крепко сжимал в руке браслет с побрякушками. Договорились, что он пока будет прилики молчать и наблюдать, как подружки задергаются. Само собой, моя злость не на девушку Артема, не она налетела на меня при сестре, не она меня ненавидит и фыркает при каждой встрече. Есть другая, с колючками, хитрая, с ангельскими голубыми глазами и острым язычком. Скоро, очень скоро мы с ней встретимся.